Глава пятая. Тягостные происшествия у кофейной палатки. Лондон замер. Его окутала тишина, лишь изредка нарушаемая погромыхиванием проносящегося где-то такси да шагами путника, торопящегося вернуться под родной кров. Свет фонария зариал поблескивающие улицы задумчивых пылицейских, бесшумно ступающих кошек и молодого человека в костюме ниже всякой критики, чья вера в человеческую натуру упала до нуля. Усыма теперь не было определённой цели. Он просто шёл и шёл, куда глаза глядят, убивая время. Так он скитался, пока не заметил, что фишинные небельные кварталы остались позади, и он вступил в более убогие пределы. Здания стали грязнее, вид бродячих кошек более зловещим и разбойничим. Собственно говоря, он достиг района, который, несмотря на усилия местных обитателей, присвоить ему название Нижний Белгравии, всё ещё известен как Пимблико. И там, вблизи от начала Лупус-стрит, из медитации его вывел вид палатки, торговавшей кофе. И он встал, как вкопанный, Вновь он внезапно почувствовал тот же грызущий голод, который атаковал его перед устричным ресторанчиком. И почему он голоден, учитывая, что не так уж много часов назад им был съеден обильный обед? Ответить на этот вопрос он не мог. Психолог, присутству он здесь, объяснил бы ему, что мокий голода, который он якобы ощущал, были лишь плодом воображения, так его подсознательное я реагировало на мысль о еде. Сэм, однако, имел точную внутреннюю информацию прямо противоположного характера, и он застыл перед палаткой, пожирая её волчьим взглядом. Клиентов в наличии было немного, всего трий. Мужчина в подобии мундира, которым, видимо, подметал улицы. Двое других производили впечатление джентльменов с неограниченным количеством досуга. Они благодушно опирались о стойку и ели крутые яйца. Сэм осуждающе смотрел на них. Именно такого рода эпикурейства чувствовал он и было язовый губищей империей. А когда человек в подобии мундира, присытившись крутыми яйцами, направился как кохочку, чтобы добавить к ним кусок тминного кекса, ему почудилось, что он наблюдает одну из зорги, которые предшествовали падению Вавилона. Подобно всем за всегда тайм-кафейных палат, они беседовали о королевской семье, и недолгое время казалось, что между ними царит абсолютная гармония. Затем человек в подобии мундира категорично заявил, что Герцкёрский усат, а джентльмены с неограниченным количеством дессуга объединились в стойкую оппозицию. Нет у его усов, сказал один. Никаких усов у него нет, это точно, сказал другой. Из чего ты взял? сказал первый джентльмен, будто у его усы. Чего это тебе такая чушь в башку втимешилась? У него подстрижены усики. Стойко парировал человек в подобии мудира. Подстриженные усики? Подстриженные усики. Ты говоришь о его подстриженные усики? Ага. Подстриженные усики. Но раз так, заявил лидер оппозиции с видом знаменитого адвоката, который ловко заставил упирающегося свидетеля дать роковое показание. Тут-то ты и дал маху. Потому как у его нет подстриженных усиков. Само показалось, что ему стоит прибегнуть к хитроумной дипломатии. Он не имел удовольствия быть знакомым с герцогом Апотому, в сущности ему не следовало бы брать на себя роль арбитра, но он решил поддержать человека в подобии мундира. Доброе расположение столь самостоятельного и неприжимистого человека стоило заслужить. Воспаряя на крыльях оптимизма, он предположил, что крутой яйцо и чашка кофе наименьшая награда, какой может ожидать верный сторонник. Он вступил в круг света и решительно заявил: "Этот джентльмен прав". Герцкьорский носит подстриженные усики. Это вмешательство, казалось, произвело на троих спорщиков эффект разорвавшейся бомбы. Так могло бы подействовать непрошенное мнение, которое высказал бы молодой и совсем ещё зелёный член Атениума на компанию епископов и генералов в курительном клубе. На секунду воцарилось шокированное молчание, А затем человек в подобии мундира разверз уста. Чего это ты суёшь своё грязное рыло, куда тебя не просят? холодно осведомился он. Шекспир, знавший так много, что его уже не могла удивить новёчерская неблагодарность, вероятно, принял бы это новейшее её доказательство с достойным стоицизмом. Но сема она сокрушила. Он ожидал изъявления некоторого неудовольствия со стороны двух джентльменов оппозиции, но чтобы его сочувствие и поддержка нашли такой приём у человека в подобии мундира, нет. Он был совсем уничтожен. Казалось, в эту ночь ему было суждено вызывать антипатию у людей в подобии мундира. Ага, согласился лидер оппозиции. Кто тебя просил влезать? Ходят тут всякие и суются. Презрительно фыркнул человек в подобии мундира. Все трое сетрапезников уставились на него с глубоким недоверием. Владелец палатки, молчаливый волосатый мужчина, ничего не сказал, но и он бросил в сторону Сэма взгляд, полный ледяной надменности. Атмосфера стала напряжённой. "Я же только сказал", начал Сэм. "А кто тебя просил?" отпарировал человек в подобии мундира. Ситуация становилась попросту грозной. Однако в этот кульминационный момент послышалось грохотение, скрип тормозов, у тротуара остановилось такси, и из его глубины вылетел мистер Уилоуби Брэдок. "Чашку кофе, пожалуйста", объяснил мистер Брэдок вселённый